Шотландцы с ранних лет занимали мое воображение. Мой отец, как вам хорошо известно, происходил из старинной нортумберлендской семьи. И в тот час, сидя за воскресным обедом, я находился в нескольких милях от ее родового поместья. Но ссора между ним и его родственниками зашла так далеко, что он неохотно упоминал о своем происхождении и считал самым жалким видом тщеславия ту слабость, которая обычно именуется фамильной гордостью. В своем честолюбии он хотел быть только Уильямом Озбалдистоном, первым купцом в Сити или одним из первых, и если бы доказали, что он прямой потомок Вильгельма Завоевателя, это меньше польстило бы его тщеславию, чем суматоха и гомон, которыми встречали обычное его появление на биржевой улице Быки, Медведи и Маклеры. Он бесспорно хотел бы оставить меня в неведении о моих родичах и происхождении, чтобы тем вернее обеспечить согласие между моим образом мыслей и своим собственным. Однако его намерения, как это случается порой с умнейшими людьми, были разрушены, если не полностью, то частично человеческим существом, которое он в своей гордости привык считать слишком незначительным и потому не опасался его влияния на меня». Няня, старая Нортумберлендка, растившая его с самого раннего детства, была единственным человеком на родине, которому он сохранил какие-то чувства, и когда фортуна улыбнулась ему, первой его заботой было дать старой Мейбл Рикетс приют в своем доме. После смерти моей матери Мейбл взяла на себя уход за мною и во время моих детских болезней уделяла мне те же нежные заботы, какие дарит ребенку теплое женское сердце. Так как мой отец запрещал ей говорить при нем о холмах, о долинах и болотах ее возлюбленного Нортумберленда, она вливала яд своей тоски в мои детские уши, описывая те места, где протекала ее молодость и попутно повествуя о событиях, которые связывало с ними предание. Эти рассказы я слушал внимательнее, чем наставления других моих учителей, более серьезные, но менее увлекательные. Я и сейчас словно вижу перед собою добрую Мейбл, ее слегка трясущейся от старческой слабости голову в большом белоснежном чипце, лицо, покрытое морщинами, но сохранившее еще здоровые краски деревенской жительницы. И, кажется, мне вижу, как она растерянно смотрит то в одно, то в другое окно, на кирпичные стены и узкую улицу, закончив со вздохом свою любимую старую песенку, которую я тогда предпочитал, и к чему таить мне правду. По сей день предпочитаю всем оперным ариям, какие только зарождались в капризном мозгу итальянского маэстро д Дуб до да плющ да светлый ясень, старый добрый вяз, вы нигде так не цветете, как на севере у нас. О шотландском народе в легендах Мэйбл говорилось каждый раз со всем пафосом ненависти, на какой только была способна рассказчица. Обитатели зарубежной страны выступали в ее повествованиях на тех ролях, какие играют в обычной детской сказке людоеды и великаны в семимильных сапогах. Да и как могло быть иначе? Кто, как не черный Дуглас, собственной рукой заколол наследника рода Озбалдистонов на другой день после того, Как тот вступил во владение своим поместьем, напал врасплох на него и на его вассалов, когда они справляли подобающий случаю пир. Кто, как не у от сатана, угнал всех нестриженных овец с нагорных лугов Лентри Сайда, еще совсем недавно, при жизни моего прадеда? И разве мы не сами стяжали множество трофеев, добытых, однако, по рассказам старой Мейбл, более честным путем, в доказательство того, что наши обиды отомщены? Разве сэр Генри Осбалдистон, пятый барон этого имени, не похитил прекрасную девицу из Фернингтона, как Ахилл Хрисеиду и Брисеиду, и не держал ее в своем замке, отбиваясь от соединенных сил ее друзей, которым помогали самые могущественные вожди воинственных шотландских кланов? И разве наши мечи не сверкали в первых рядах почти на всех полях сражения, где Англия побеждала соперницу? В северных войнах наша семья стяжала всю свою славу, из-за северных войн терпела все свои бедствия. Распаленный такими рассказами, я в детстве смотрел на шотландцев, как на племя по самой природе своей, враждебное обитателем южной половины острова. И это предупреждение не могло поколебать отзывы моего отца, когда в разговоре заходила речь о шотландцах. Покупая дубовый лес, он заключал контракты с землевладельцами Верхней Шотландии и пришел к выводу что они проявляют больше усердия при подписании договора и взыскании авансов, нежели аккуратности при выполнении взятых на себя обязательств.